возился с упряжью, а Склозуб, сидя на корточках возле перекошенного колеса, пытался его выправить. Не было видно только ежи. "Текайте!" раздался крик секретаря из-под повозки. "Держи угол!" заорал Склозуб. Баграт кинулся к ним, но было поздно. Хрустнула ступица, монахи прыснули в стороны, как ползуны из холмовейника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 «Ты куда смотрел?» «Люфтовало колесо!» Владыка хлопнул по ступице. «Чтоб вас всех некроз взял! Мы телегу бросить не можем, ящики там! На горбу их потащите!» «Если...» «Слушайте!» еже поднял палец. «Чего, Владыку, сбиваешь?» Скалозуб хотел отвесить секретарю подзатыльник, но Баграт перехватил его руку и показал на дорогу впереди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 Скалозуб, опомнившийся первым, шагнул навстречу. Опустив руку с автоматом, он встал перед незнакомцем, широко расставив ноги и подбоченившись. — и торговец я, — ответствовал хозяин мула. — Пан кримжел так величать. Оглядывая его, скалозуб щелкнул предохранителем на пистолетной рукояти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 Торговец подошел ближе и подмигнул скалозубу. «Мой длинный нос чует сделку. Удачную сделку, не некроз, мне в подшипник!» «Владыка!» — зашептал ежи сзади на ухо Баграта. «Это киборг, владыка!» «Не зря я выехал в такую рань!» — продолжал торговец довольно.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 Все хотят обидеть бедного пана Кримжела. Он прислонил свою палку, брякнувшую колокольчиками, к боку мула и принялся засучивать левый рукав. И таки никому это еще не удавалось. Когда он договорил, на скалозуба уставилась железная культя. Каркас из металлических стержней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 Как быстро ось заварить сможешь?» Торговец подкрутил краник на патрубке. Пламя загудело и стало ярко белым. Пан Кримжелл всегда ценил деловой подход. В наши дни дальновидность и практичность. Товар штучный. Владеют им немногие. Киборг потряс культей с огнеметом. «Как рассчитаетесь?»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 Пан Кримжелл сдвинул на глаза очки. Баграт подошел к мулу, снял со станины чайник, с кофе и глотнул из носика. Ну и бурда торговец, но крепкая. Пан Кримжелл что-то проворчал в ответ. Подошел ежи, протянул кошель. Под повозкой мигали вспышки, монахи кряхтели, стоя на четвереньках и отвернув головы от яркого света а рядом прохаживался туда-сюда недовольный скалозуб».